Глава одиннадцатая. «Рекс, вижу, ты нашел себе новую хозяйку!» Один щелчок пальцев блондина и лохматую нечисть перестает тащить в мою сторону, отчего легчает не только мне, родимой, но и потустороннему комку шерсти, потому что до счастливого торможения тот упирался лапами так, будто это я нечисть, а не он». Тогда же и обнаружила у создания глаза, расширенные от страха и, кстати, вполне себе добродушные для того рычащего и страшного зверя. Какое облегчение, что наше протяжение закончилось. Поблагодарить бы, но боюсь спросить, кто этот потусторонний бледный с животинкой. Судя по вытянувшемуся лицу Фавела, сегодня гостиница была закрыта для гостей даже для самых дорогих и уж тем более для наглых. Феникс отряхнул руки, расправил плечи, подбородок кверху поднял и недовольно обратился к незваному гостю, при этом не забывая настороженно следить за стоявшей в стороне и смирно стоявшей нечистью. «Вы только что нарушили договоренность между мирами. Представьтесь и сообщите цель визита!» Не рыкал ответ, ни выпада, но сама скромность, а не животинка. «И это я не про блондина». Гость же медленно наклонился к голубой нити, что теперь действительно больше напоминало по толщине поводок, и задел ее подушечкой пальца, как струну. Тонкий, мелодичный звон разлился по залу и медленно смолк. «И что у вас делают слезы искренности?» В голосе послышался не слабенький такой наезд, а потом и я заслужила взгляд, но уже попроще. «И что же, так хотите себе моего Рекса? Не справитесь же, он одним рывком заставит болтаться на хвосте». Я и не собиралась обзаводиться живностью, а про себя добавила. «Мне гомункула за глаза хватает, а придется». Сочувственно кивнул в мою сторону блондин и посмотрел прямо в глаза Фавелу, что к этому моменту уже был готов запихнуть гостя обратно через портал. «Фав, а ты не меняешься! Опять рядом с тобой с ног сшивательная дама, и опять ты кипятишься!» «Что?» Так и читалось недоумение на лице Феникса, а потом вдруг мелькнуло узнавание. Хозяин гостиницы пристально сощурил глаза и неверящий покачал головой. «Не может быть!» «Ну, наконец-то признал! А то я уже думал, что ты меня опять огненным пером проткнешь!» «Арс, засранец! Я уже всерьез собирался скрутить тебя!» Мужчины похлопали друг друга по плечам прямо над поводком, и тот весело зазвенел за компанию. «Что с твоими волосами? Ты почему посидел?» Посидел, а я его пепельным блондином посчитала. Ошибочка вышла. «А ты думал, просто так должности выдаются?» Блондин саркастично усмехнулся. Почему-то показалось, что это частая мимика на его лице. «И кто же такой валютой берет?» Феникс отступил на шаг, внимательно осмотрев черный костюм, черную рубашку и черный галстук, и медленно перевел взгляд на белоснежные волосы, а потом так резко повернул голову в сторону портала, и на лице появилось выражение понимания. «Только не говори!» Арс улыбнулся, демонстрируя идеально ровные два ряда зубов, отвел руку в сторону и щелкнул пальцами – В руках материализовалась ослепительно блестящая коса с убийственно острым серпом. «Жнец смерти!» Я отступила на шаг, натянула нить между мной и животинкой. Создание довольно не было, но будто поняла мое желание отступить подальше от этой странной штуки. Тоскливо фыркнула и сделала шаг вперед». В зале повисла ошеломленная пауза, а потом Арс бодро разрезал полотно тишины ножницами слова. «Что застыли-то? Не за вами пришел. В гости да по делу. Вот что убивает в работе, так это реакция друзей. Никто больше меня не хочет видеть». Ирония так и сыпалась из жнеца, пока мы с Фениксом приходили в себя. Все знают, что последнее, что увидят перед смертью, это коса жнеца. И вот уж никак не думала, что мне представится шанс потренировать и без того шаткую психику. Зато сразу стало понятно, почему он так легко бродит между мирами, да кристаллы раскалывает. Арс, как тебя угораздило? Феникс, наконец, оттаял от шока. Долгая история. Арс лихо и совершенно неожиданно махнул косой у меня перед носом, и я вскрикнула от испуга. «Тш, прости, пухляш, не отдам тебе своего питомца!» Нить разделилась надвое, а потом медленно растаяла в пространстве, не оставляя от себя ни единого воспоминания в виде искринки. «Да, чисто работают жнецы, не прикопаешься!» И тут я прокрутила в голове сказанное Арсом и застыла. «Пухляш?» Я вытаращила глаза на жнеца смерти и сглотнула, надеясь, что у Феникса проблемы со слухом. Фавл и правда не придал значения словам блондина, полностью сосредоточенный на глобальных вопросах. «Признавайся, ты же сюда не старого друга проведать пришел. Что случилось?» «Вот ты даже бокальчиком нектарии не угостил, а сразу к делу, не меняешься!» Блондин еще раз щелкнул пальцами, и коса к всеобщему облегчению исчезла. Огляделся по сторонам, шикнул Рексу «сидеть», а потом так расстроенно заметил. «Ты так принимаешь дорогих гостей, даже присесть негде!» С фавела будто оцепенение слетело. Он растерянно оглянул пустой от мебели портальный зал и показал в сторону двери. «Сам виноват!» Озадаченно почесал огненно-красную макушку Феникс. «Еще бы помпезней явился сразу с косой наперевес! Пошли в кабинет, покажу тебе гостиницу, угощу нектарей, а ты расскажешь, что нужно здесь жнецу смерти. Кстати, знакомься, это Кассандра». Фавел открыл двери и крикнул. «Мэл, у нас дорогой гость! Накрой в моем кабинете!» Гибкий Мэл тут же свесился с люстры в коридоре. «В кабинете, хозяин!» И уважительно присвистнул, покосясь на Арса, который в этот момент целовал мне ручку. «Приятно познакомиться», — бессовестно соврала я. А я думал, гроза Уильшема смелее. Огорошил блондин, подмигнул и вышел вслед за Фавелом. Внутри все опустилось. Так-так-так, похоже, нет смерти видит все и знает все. Эх, хорошо бы его в уголочке зажать грозный касс, да уговорить не болтать языком. В дверях показался Феникс, что успел раздать все распоряжения управляющему. Поманил меня за собой, при этом подозрительно посмотрев на Рекса. Твоя собачонка не доставит неприятностей? Если только Касс донеслось из коридора. Не знал, что таким девчонкам нравится создание тьмы, но, похоже, она положила глаз на моего Рекса. Я? И кто вообще дал блондину право сокращать мое имя? Пыша от негодования поспешила следом, намереваясь не спускать с жнеца глаз, чтобы лишнего не ляпнул. «Раз имеет доступ к информации, то пусть молчит в тряпочку, разве что мне по секрету скажет, как снять чары и стать собой, раз такой всезнайка». «И да, пусть сразу предупредит, какая я настоящая, а то, может, и не видно». Остановилась перед кабинетом, задумавшись, что не очень-то хочу расставаться со своими двумя сторонами личности. Жалко любую отдавать, и помпушку, и красотку. Может, и не лезть к нему с вопросами, пусть все идет своим чередом. Вот только одно останавливает. Ни один мужик не примет такую переменчивую женщину, как я. Психика не выдержит, а семью-то хочется временами. Хотела было дернуть ручку двери, как услышала. «Фаф, хитрый лис, колись, как ты заполучил такую миленькую зачарованную феечку в помощнице?» Моя рука так и зависла на весу, а саму будто лед сковал от кончиков ног и до самой макушки, а потом также быстро растаял, оставляя озноб и непонимание. «Я? Фея? Фея?» Вот это эфемерное создание с крылышками и тоненьким голоском тут же представила грозную кас с крылышками и ошалела от открывшейся картины. Жуть! Но среди поклонников Гроза Уильшема произведет фурор. Но как? Фея? В голове все перемешалось. Ворох прошлого, странное настоящее и невозможное будущее. Понимание своей феечности ну никак не принималось сознанием. «Как так?» Мама – человек, папа – маг. Всегда считала себя полукровкой, которая, не успев узнать, есть ли во мне потенциал, влезла куда не надо и навлекла на себя колдовство двуличности и гомункулов сопровождающие. А теперь как это, фея? «Тш! Ты что орешь на всю гостиницу? Она не в курсе!» Первый раз слышала, чтобы Феникс так переполошился. «Я и правда не в курсе!» «Не зря переживает!» И ты молчишь? Ужук! Что у тебя на уме? Арсу явно доставляло удовольствие катание по тонкому льду. Кто-то закрыл ее суть, и не просто так. Вот только я уже второй год не могу найти концов, — говорил Феникс приглушенным голосом, и мне пришлось напрячь слух, чтобы не пропустить ни одного слова. Хоть поделился бы информацией, а то все втихаря в да втихаря. «Меня тут чуть Банши от феечности не обнял. А он?» «Может, ошибочка вышла? Ну какая я фея, а?» «А она не догадывается?» Блондин не думал понижать голос. «Вот ставлю сток одному, что жнец знал, что я за дверью». «Нет». Фавел ответил так, что я не поняла, как он к этому относится, хорошо или плохо. «Похоже, сам не определился». Вот птиц секретный, теперь тебя подозревать буду. Копает там на меня что-то тихонечко, рыщет. Не долг час, так и на грозную касс выйдет. Нужно его поиски обрубить, пусть все открыто делает, и меня в курс дела ставит. Кем же она себя считает? Полукровкой без магии, а я не спешу ее переубеждать. Феникс, судя по звуку, налил бокалы нектарии и с грустью заметил: родители точно приемные, взяли ее младенцем из приюта, а дальше вообще тишина. Только ты молчи, хорошо? Да я вообще кладезь секретов, тайный, смертный, мое все. Знаешь, сколько народу исповедаться ходят перед смертью? Надоели? Приемная, а родители. «Так, Касс, не паникуй. Надо съездить к ним, и все станет понятно. Они скажут, чтобы я не слушала всяких болтливых птиц и косоносцев». Погладят по голове и успокоят расшатанные некоторыми товарищами нервы. «Вот и держи язык за зубами, пока я сам не разобрался. Ты же почувствовал, что она темная? Обижаешь. Не одни фениксы видят тьму». Я отступила на шаг назад, судорожно сглотнула и закрыла рот рукой. «Темная фея? Они меня хотят добить? Хотя вот это уже звучит ближе к правде. Светлые феи, милые создания. Я себя такой никогда не чувствовала. А вот темные боевые девы уж как-то более близки по духу. Но говорили, что последнюю темную фею в нашем мире видели лет пятьдесят назад». Держи эту крошку, полную секретов, при себе, фаф. А теперь давай к делу, а то придет твоя помощница и подслушает все. Последнее было сказано на распев и в сторону двери. И вот косу его я ставлю на то, что Белобрысый знал, что я за дверью. Да, мне тоже любопытно, чем же обязан визиту. На межмировом рынке появился торговец. Арс сделал паузу. жизнью. Да — Да-да, ты не ослышался, Фав. И теперь ты понимаешь, почему я здесь. Мои списки пустеют чудесным образом, и как раз благодаря слезам искренности. Вот уж не думал, что, войдя к вам в мир, тут же найду следы. — Ты говоришь о той нити и светящихся глазах Кассандры? — Именно. Это следы неправильного применения. — А как правильно? — Хотя, подожди, я, кажется, знаю. Вовнутрь, да? Именно. И я обнаружил, что следы кочуют из мира в мир через порталы. При этом порталы становятся более уязвимыми. Ломаются охранки, нечисть лезет в другие миры. Так вот оно что. Но не подозревай, Кассандру, это случилось случайно. В общем, мы сегодня... Я решила, что нужно входить, пока не сделали крайний, и подтвердить версию с гномом, а то со смертушкой шутки плохи. «Эй!» — вдруг кто-то шикнул из-за угла. Я повернулась на звук и заметила голубой колпачок Морфия за углом. «Как он сюда попал? Да еще и цел остался!» На цыпочках подошла ближе и спросила. «Морфий? Ну а кто же еще?» Раздулся от гордости гном. «Ты что тут делаешь?»